Глава 4. Несколько вещей, о которых не стоит забывать. Подготовка инструментов не должна занимать более 5-10 минут. Но наличие правильных инструментов это только одна часть уравнения. Их простота может легко ввести в заблуждение. Многие опробовали их, толком не поняв, как с ними работать, и ожидаемо разочаровались в результатах. Инструменты хороши ровно настолько, насколько вы умеете ими пользоваться. Все знают принцип игры на флейте. Вы дуете в один конец и нажимаете пальцами на отверстие в соответствии с нужными нотами, но попробовав сыграть всего разок, никто не стал бы по получившемуся звуку судить об инструменте. С таким инструментом, как ящик для заметок, мы порой забываем, что умение работать с ним так же важно, как и его возможности. Если мы попытаемся использовать инструмент, не особо задумываясь, как именно им пользоваться, даже самый лучший не принесет большой пользы. Например, ящик для заметок, скорее всего, превратился бы в архив для заметок, или того хуже — кладбище мыслей. К сожалению, в интернете довольно много объяснений метода Лумана, которые делают упор на технические детали ящика, чем вводят в заблуждение. Это уже привело ко множеству неверных представлений о его возможностях. Но все меняется. Ящик Лумана в настоящее время является объектом долгосрочного исследовательского проекта в университете Билельфельда, и его первые результаты уже дали нам обширное представление о том, как на самом деле работал Луман. Вы можете сами найти некоторые из его заметок на их веб-сайте. А вскоре... Сможете получить доступ ко всему оцифрованному ящику для заметок онлайн. Добавьте к этому понимание недавних психологических представлений в сферах обучения, творчества и мышления, и мы получим довольно хорошую картину, почему ящик для заметок работает. И действительно, критически важно не только знать, как он это делает, но и почему. Только тогда вы сможете настроить его под свои нужды. И эта книга предназначена для того, чтобы дать вам все необходимые ресурсы для работы с использованием наилучшей доступной системы. Помня всего несколько основных принципов и понимая ее логику, я не вижу причин, по которым кто угодно не мог бы повторить формулу успеха Лумана для обучения, написания научных трудов и исследований.